Глава 24. Байк я забрал без проблем. Правда, из-за того, что пришлось покрутиться в окрестностях города, нашей фурой все-таки заинтересовался один из корветов. Мой, который с метками. Собственно, они к нам подлетели с теми же намерениями. Держась на отдалении, попробовали повесить их на нас. Система трижды предупредила о попытке захвата и даже проиллюстрировала, отобразив оранжевые лучи, упавшие в снег рядом с грузовиком. Покрытие из аргенума решило вопрос и в этом случае. Вело метки мимо. Но, думаю, и уровень у Фогеров был низкий, иначе давно сняли бы мои. Не добившись успеха, КРВТ развернулся и полетел ловить кого-то другого. «Всем прием!» «Общий канал мы не закрывали. Наоборот, в режиме реального времени обменивались данными со сканеров». «С воздуха вешают поисковые метки. Если заляпает, то углубленное сканирование системы позволяет их обнаружить». «Мы уже подхватили», — раздался незнакомый голос. «Чиститься будем, как в гору уйдем». «Ауч, у нас одного зацепило». «Еще один голос, уже женский». нафиг нафиг мы сейчас отмоемся». И так далее. Понеслись шутки и смешки, народ выдыхал. Но при этом все были более чем собраны. На дальнем конце карты появились маркеры машин-фогеров, не давая нашим расслабиться. Возможно, засада патруля, который не успел на раздачу на базе. А может, первая подмога от ближайшей базы. Ближе всего к этим фогерам находился отряд из трех джипов, едущих налегке. Небольшая команда ополченцев, чуть ли не вся семья лесорубов, в которых фоггеры разом захватили возле участка Аргенума. Отшутившись в канале, они сами рванули на фоггеров. 6 Ориджей на трёх джипах с пулемётами против четырёх туманных на двух багги. Если догонят, то с фоггерами можно будет попрощаться. Догнали. А минут через двадцать объявились новые патрули, уже в четырёх точках. И там всё пошло по разным сценариям. Кто-то из наших предпочёл ускориться, чтобы уйти от погони, а кто-то притормозил, устраивая свои засады. Корветов, видно, не было. Птички взмыли куда-то высоко в небо, либо пытались сохранить максимально широкий обзор и уследить за всеми, либо просто забили. Какими бы старыми они ни были, но поговорка «за двумя» а в нашем случае двадцатью. Зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, будет актуально во все времена. На нашем пути было чисто. С точки зрения кратчайшего способа добраться до портала, маршрут у нас был так себе. Зато проходил он далеко от крупных баз басфогеров. И вообще, далеко от любой цивилизации. Мы даже по нормальной дороге всего полчаса проехали, а потом вырулили на бездорожье. Урал пёр как ледокол, не замечая ни снежных завалов, ни каменной гребёнки. Вообще пофиг ему. В горку, с горки. Жаль, что он в портал не пролезет, а то мне бы такой пригодился в разломе. Я просканировал его через навык механика на тему возможной трансформации, но система не восприняла его как потенциальный объект. Чуть хуже дело обстояло с прокладыванием дороги через аргеном. но к концу следующего дня я к этому приноровился. Уже на взгляд научился определять, где мы сейчас проутюжим гибкие кусты, скребущие под нищу, а где лучше сбавить скорость или поехать в объезд. Когда мы только влетели в лес, я переживал, что безо всяких сканеров нас спокойно найдут по широкой просеке и сломанным деревьям, но в очередной раз недооценил аргеном. Удивительный материал. Гибкий и будто живой. Он отказывался ломаться и пусть медленно, но практически сразу начинал выгибаться обратно. Проходило 10 минут, максимум 15, и уже нельзя было предположить, что здесь кто-то проехал. Разве что натренированным взглядом. В местах сгибов деревяшка чуть светлела. но ну, если шел снег, то проследить за нами было просто нереально. Когда глаза стали слипаться, мне вообще показалось, что волшебный лес принял нас и пытается помочь. Ветки Аргенума раздвигались, пропуская Урал вперёд, и смыкались, стоило нам проехать. Спасибо, мерзлота! На ночлег я остановился, когда вместо дружелюбного леса мне начали мерещиться костлявые бабки-ёшки, тянущие грузовику свои костлявые лапы. Пять часов назад мы уже въехали в этот массив в вечерних сумерках. За плюс два часа до этого в последний раз засекли на сканере чье-то присутствие. Что-то мелкое, типа разведывательного беспилотника. Но настолько далеко, что ни он нас, ни мы его рассмотреть толком не смогли. Я выпустил искорку и убедился, что наш заснеженный кузов с кусками Аргенума не отличить от остального леса. Потом посмотрел на Руперта, лежащего в отключке в глубокой фазе регенерации. И тоже нажал кнопку «Выход». «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации пять, четыре, три. За разломом хорошо, но дома лучше». А вот в реальности Руперт далеко был не в отключке. Собрав вокруг себя самых стойких бездельников, он в красках и с подробностями описывал наш бой на станции. Врал, как боженька, учитывая, что сам-то он всё проспал. Но, видимо, уже нахватался каких-то комментариев от ополченцев, и теперь перевирал всё это благодарной публике. Близнецы Татьяна и Роберт ловили каждое его слово как заворожённое. Меня никто из них даже не заметил. Так что я в режиме стелс пробрался к холодильнику, разогрел еду и вскрыл газировку. Собственно, только эти три звука я и издал. Скрип дверцы холодильника, дзыньк микроволновки и пшик банки. В остальном меня уже слегка крыло. Я мысленно выкрутил маскировку на максимум, будто бы все еще брожу по коридорам базы Фоггеров. Надо больше спать. «Алекс, а ты уверен, что у тебя не будет проблем с вашей организацией?» — напряженно прошептал Руперт, застыв на сиденье Урала и глядя на портал. «Ну, за то, что ты мне это показал!» «Извини, но ты уже и так слишком много знаешь». Я вытолкнул его в Ориджи и сам спрыгнул на землю. «Вылазь, грузить поможешь. Ты в норме уже?» «Треть от нормы. Может, чуть больше». Руперт неуверенно сделал несколько шагов к порталу и шарахнулся от дронов-строителей, решивших нас встретить. «Алекс, ты же не серьезно? Объяснишь своим, что я никому ничего?» фактически морозилка!» «В смысле могила?» «Тип того, просто слово это и использовать не хотелось». «Нормально все будет. Я уже договорился. и главный разговор про мою организацию больше не начинай». Я осмотрелся. Поля настало будто бы больше. Споты активно принялись за обработку аргенома, и теперь рядом с порталом лежало пару десятков цилиндров, похожих на упаковки от обычных строительных герметиков». Оболочка из тонкой пленки аргенума, а внутри смесь, похожая на спрессованные, а потом слипшиеся гранулы. Пришлось свериться с инструкцией спотов. Одного такого цилиндра потом хватит, чтобы встроенные 3D-принтеры смогли 5 квадратных метров крыши покрыть тонким слоем. На приют должно хватить с запасом, а вот на 37-ю нет. С порталом дела обстояли похоже. Споты выпилили его с запасом, не рискуя повредить без точной настройки. «В Урал, может, и войдёт, но мы с Рупертом, скорее всего, эту глыбу просто поднять не сможем». Я демонстративно поплевал на руки и активировал ледоруб. Плюс перевёл Рой в шахтёрский режим. Отправил спотов добыть побольше аргенума до отъезда и принялся работать скульптором. Скорее, каменотёсом, но не суть. Руперт порывался помочь, но с координацией у него еще случались проблемы, поэтому я отправил его помогать на заготовке Аргенума. Покинули поляну мы только на следующий день. Я очистил платформу под порталом, и мы обменялись с Рупертом мастер-классами по новым заковыристым ругательствам, пока ее затаскивали в кузов Урала. Но справились и решили спокойно выйти из синхронизации, а заодно дать спотам больше времени на заготовке Аргенума. На станции провели совещание с Хоук. Из-за событий, произошедших с отрядом Дэнди, пыл наших ополченцев по захвату соседнего сектора слегка остыл. Уже приходили сообщения, что многим беглецам удалось скрыться, но, к сожалению, не всем. Дэнди прорвался, а та самая семья лесорубов — нет. Заигрались в «Мстителей», развалили два патруля и на кураже влетели в засаду фогеров а чтобы поддержать их, рядом уже никого не оказалось. Повторять подобные приключения, попав под излучатели или атаку с воздуха, никто особо не хотел. Да, нам будет проще, если мы будем знать, к чему готовиться. Но и Орнитоптер находился далеко, и Оргенума на станции не было. Решили, что дождутся меня, а я что-нибудь придумаю. Придумал. Снова лезть к Фоггерам с целью найти эти чудесные ПЗРК. Записи Данди предложили нам целых три варианта в адекватной близости от нашего местоположения. Первый вариант «Искорка» перевела как станция до зарядки. Второй — зона техобслуживания. А третий — капонир. Насколько я помнил, по терминологии это имело прямое отношение к воздушному флоту, а именно арочное укрытие для самолетов. Такой подарок от фоггеров мы упустить не могли. И уже к обеду пешком крались по холмам, приближаясь к нужной точке. Руперт нарядился в маскировочный костюм из Оргенума, с головы до ног обвязавшись ветками. И, на мой взгляд, сделался похож даже не на елочку с остальными ножками, а на мистического шамана Дук-Дука из папуа Новой Гвинеи. Или это такой дух умещения? Уф. В общем, та самая чудная морковка из листьев. Хорошо хоть следы за собой заметал. Погода явно была на стороне фоггеров. На небе ни облачко, ни тучки, в воздухе, ни снежинки. Если бы не гористая местность, проглядывалось бы всё даже дальше, чем сканер может добить. При этом найти нужное место мы не могли уже целый час. Волнообразный рельеф с холмом на холме, редкими впадинами и с полным отсутствием дорог. В какой-то степени это подтверждало мою теорию о скрытом аэродроме или, по крайней мере, схроне для КРВТ. Но ни мы с морковкой, ни искорка, мерцающая под маскировкой в небе, обнаружить ничего не смогли. Я уже решил, что мы зря теряем время, но, взобравшись на последний холм, мы нашли нечто странное — домик хоббитов, не иначе. Полукруглая заснеженная дверь, метра два, максимум три в диаметре, проглядывала с одной стороны не очень ровного, возможно, искусственно созданного холма. Сам он был повыше и достаточно вытянутый в длину. Но точный размер определить было сложно. Задняя стенка капонира липла к соседнему склону, который тянулся уже почти на сотню метров. Учитывая размер арки, корвета мы здесь явно не найдем. «А вот на ручные зенитки шанс есть ещё. Если это, конечно, не заброшка». Я макнул Руперта в снег, чтобы не отсвечивал, и запустил активное сканирование. Искорка тоже подключилась, аккуратно облетев холм. Снаружи никого не оказалось. Внутрянка не просвечивалась вообще, что, впрочем, было логично. «Иначе какой из него секретный аэродром?» «Я внутрь, ты прикрываешь», — скомандовал я, повернувшись к напарнику. «Скорее всего, как окажусь внутри, связи не будет. Следи, чтобы никто не появился». «А как я тебе об этом тогда скажу?» «Мы кнёж на станции, не особо далеко сидим. Будет нужна помощь, я крикну». «А я?» — пискнула искорка. «Ты со мной». «Хорошо, а то он меня нервирует. Я его в этом камуфляже не распознаю, но он маячит пятном на линзе». Активировал айсборд и скатился с горки, на секунду забыв, что я в теле робота, и война идёт. фанул через синхронизацию, словно обычный турист на горнолыжном курорте. К Капаниру я подъехал сбоку, нырнув в ложбинку с соседним холмом. Замер, прижавшись к заснеженному склону. Почувствовал что-то типа лёгкой вибрации и даже услышал внутри какой-то стук. Работу пресса или наковальни. На экране появился трёхмерный сетчатый макет с определённой толщиной стен и подсвеченными вариантами для входа. Центральный, на котором дрон, обрисовал откатные ворота. И два небольших отверстия, похожих на закрытые сейчас бойницы. Или броневые гнёзда для защитников Капанира. К ближайшему из них я и отправился. Приник к слону, отметив, что броня по цвету почти неотличима от снежной корки. «Ага!» «Я сугроб, который крадется по сугробу, а вовсе не медведь!» Запустил искорку в гребень и полез наверх. А когда оказался над бойницей, активировал клинок и начал вырезать ровный кусок изо льда. Практически как в пробник из арбуза, только не треугольный, а прямоугольный. Сантиметров на 10 с запасом по каждой стороне. Приподнял ледяную крышку и выгреб то, что осыпалось внутри. Нашел стальную створку, к счастью, без каких-либо замков. Подцепил, сдвинул и, прежде чем спрыгнуть в тёмную нишу, прикрыл за собой ледяную крышку. А потом придержал и створку, чтобы не громахнуло. «Руперт, я внутри. Приём!» — прошептал я, словив дежавю. На секунду мне показалось, что я опять к ночному холодильнику подкрадываюсь. «Это мне уже не нравится. Надо скорее встречаться с Кирой и устраивать пару дней без Ориджа. Хотя бы к Данде сгонять, там вроде бы баню построили». А то возвращения синдрома хронической синхронизации мне еще не хватало. Огляделся, чтобы понять, куда я вообще попал и почему это напоминает морозильную камеру. Узкая и тесная кабинка. На стене передо мной только выключенный экран и рычаги управления крышкой бойницы. Под ногами люк с замком. За спиной встроенный в стену шкаф. Тоже с замком, но на этот раз из символов. Небольшая комбинация из четырёх штук, которые сразу же подсветились, стоило мне провести по ним рукой. «На перегонки?» — спросил я искорку, направляя её на нижний замок. Дрон в ответ лишь фыркнул. По звуку это больше на щелчок пальцами было похоже. На экране появился индикатор взлома, и на нём довольно быстро побежали циферки и закорючки. «Вызов принят!» Я сфокусировался на символах, перещелкивая их на манер кодового замка, и довольно быстро почувствовал, как под ладонями поддалась передняя панель. Я надавил сильнее и отпустил створки. Те разъехались в стороны. «Джекпот!» «И, кстати, я выиграл!» Теперь уже я щелкнул пальцами. Две створки, две ниши. В одной нашлась компактно сложенная рама, очень похожая на ту, что надевал на себя защитник а во втором, в специальных углублениях, два переносных комплекса. всё такое же, как я уже видел, только всяких приблуд и оптики поменьше. Хотя система все равно начала сыпать терминами, по одному идентифицируя оборудование. Модуль планирования, разведки, управления, запросчик свой-чужой, энергетический обнаружитель, модуль захвата и сопровождения цели, анализатор объекта поражения и так далее. Название только не перевёл, ограничившийся бракодаброй из символов. И в конце подвёл итог, что моя совместимость с этим добром всего 15%. Если использовать раму, этот процент можно довести почти до 50%. «Ну да, ну да! Или попал, или не попал!» Я аккуратно вынул один комплекс, взвесил его в руках. «Да, с таким не побегаешь, и под трансформацию он не подходит». «Ещё и не мастер-схем, не мастер-форм нет. Обыскав весь шкаф, я нашёл только небольшой коробок, похожий на флешку. По мнению искорки, это могла быть или инструкция, или база кодов, свой-чужой». «Итого, два комплекса у нас уже есть. По самой простой математике, вторая бойница удвоит количество. Можно даже внутренне лезть, а просто по-тихому всё вынести и свалить». «Ну, конечно, нет!» Особенно после того, как искорка вскрыла замок, а я приподнял люк и увидел сразу четыре скайкрафтовых ствола, нацеленных на меня. За ними проглядывались самурайские шлемы, окутанные в силовую броню. Еще дальше я разглядел как минимум два новеньких блестящих орнитоптера.